Глава восьмая Уж месяц миновал, а сталкеры в разных уголках зоны все продолжали толковать о том, как Белый получил сам за себя выкуп и сколько при этом наварили Матадор, Мыло и Киндер. Должно быть немало, потому что с тех пор означенную троицу можно было чуть не каждый вечер застать в баре Харчо, где они широко гуляли и частенько выставляли пиво всем собравшимся. И всегда сопровождал их этот новичок, Печкин, столичный пижон. Сегодня народа в баре было маловато, да это и понятно. Небывалая жара высушила болота, болото, озеро Янтарь обмелело, сгинули питавший реку Припять, речушки, ручейки, открылись новые, ранее недоступные области поиска. Конечно, ходить в такую погоду нелегко, а снаряга тяжела, и воды приходится брать больше обычного. Но зато и риску меньше, потому что солнышко мутантом пришлось в лон, иные ели ползают, и даже слепые собаки не гоняют одиноких бродяг, а сидят, вывесив страшные свои языки, да тяжко дышат. Так что в чуже их жалко. Может, и правы ученые люди. Это сама природа решила прижечь свою зону болячку. Посетителей в баре было всего-то двое — Огонюк и Техас. Когда-то Техас и Огонек были обычными вольными сталкерами, но с приходом Большого решили специализироваться на очистке закрытых помещений, наземных и подземных, и много в том преуспели. Их часто нанимали то одни, то другие группы, в хроне поселились зомбаки, из подвала надо выкурить бюреров. Огонек орудовал армейским огнеметом, а Техас, естественно, шведской бензопилой «Хьюз Кварна». Очень хороша бензопила супротив кровососа, очень способствует. Заказчики тоже были неподалеку, прикрывали огнем на всякий случай. Весьма хлебным оказался бизнес Огонька и Техаса. А сейчас они сидели без дела, потому что все сталкеры ходили нынче по верхам. В норы и развалины не лазили, торопились собирать на легкий урожай, пока стоит такое ведро. «И почему в зоне леса не горят?» — сказал Техас. «Россия горит, Украина горит, зона не хочет, ни лес, ни трава, камыши на болотах и то не горят, а ведь там жарко на жарке». «А ты вообще хоть один пожар в зоне видел?» — сказал уже хороший огонек. Техас напрягся и отрицательно помотал головой. «И я не видел. Раньше потому, что все сырое было, а сейчас не знаю почему». «Ты дерево струей поджечь пробовал?» «Я что, идиот? Мало ли как оно отреагирует. Мало ли кто с него спрыгнет?» «А хорошо бы», — сказал Техас, — «чтобы вся мутня побежала, весь личный состав, под пулеметы на периметре. Разве раньше мутня не бегала под пулеметы перед выбросом? Еще как бегала! Пулеметчики с ума сходили?» «Тебе, что ли, жалко?» — сказал Техас. «Нет, — сказал Огонек, — Хрюли их жалеть, вояк да миротворцев. На то Белый есть главный жалеющий, Да болотный доктор!» «Не говори, — так сказал Техас. Белый хоть мутантов не спасает, а вот прижмет нас день в подземелье, так и Белого вспомнишь. Если повезет, придет за нами Белый и скажет. Только одного могу вытащить. Тут я ему и сообщу, какие слова ты про него говорил». — А белому по барабану, — сказал Огонек, — он таких отморозков, бывает, выручал. — А я что? Я честный сталкер-огнеметчик. Да и ходит нынче белый с этим, с Топтыгиным, а вместе они хоть троих поднимут. — Слушай, — сказал Техас, — а обязательно белому человеку усыплять шприцами этими стреляющими. — Сто раз я тебе объяснял, — сказал Огонек, — и сто раз ты понять не можешь. Вот когда утопающего спасают, а он дергается, за руки хватается, что спасатель делает? По кумполу и за волосы, чтобы не мешал, сказал Техас. Вот, сказал Огонек, тот самый случай. Ну б ты сравнил, возмутился Техас, то утопающий лох с материка, а то опытный сталкер. Чего это я дергаться буду, когда меня спасают? У тебя на лбу не написано, дергаешься ты или смирненько лежишь. У Белого для всех закон один. Хочешь жить — сам отключишься. — Все-таки нехорошо, — сказал Техас. Будто не человеке, а собака бешеная. — Все мы тут бешеные псы, — философски сказал Огонек. А бешеных, между прочим, не усыпляют. Бешеных, между прочим, просто стреляют на месте. Вот удивительно мне, что Белый этого Топтыгина взял в свящики. — А что тут удивительного? Вон какой лоб здоровенный! «Здоровенных тут хватает», — сказал Огонек. «Месье Арчибальд, нам бы еще». «Кредит здоровью вредит», — хрипло отозвался бармен. «Будешь со счета снимать?» «Буду со счета снимать», — радостно согласился Огонек. «Смотри», — сказал Арчибальд, — «мое дело предупредить, а то без безделия все просадите, меня большой оставит без премии». «Заботники наши!» — воскликнул Техас. «Мамас and папас! Что бы мы без вас делали?» Подошла кобра с подносом. Бутылка гвардейской тарелки. В харчо выпивку без закуски не подавали. «Мальчики, вы сегодня ниндзю не видели?» — сказала она. «Мы сегодня вообще практически никого не видели», — сказал Техас. «Еще век бы не видели. В какой то веке сидим, как люди. Тихо, без драки». «Вам, конечно, в кайф», — сказала кобра. А заведению в убыток убить мало вашего ниндзя. Странно, сказал Техас. Парадокс века. Спит с ним она, а ниндзя почему-то наш. Интересно, тихо-тихо прошептал Огонек, как месье Арчибальд премию потратит. А как надо, воскликнул Орчибальд. Цены на материке знаете какие? Вот же черт, не русский, сказал Огонек. При нем и слова не скажи. — Попрошу без националистических намеков, — сказал Арчибаль, — а то пургена в коньяк насыплю. — Нет нынче никакого пургена, — сказал Ганек. — Сейчас все лекарства переназвали по-другому, чтобы цены поднять. Я належался в больничке, знаю. — Ну, давай отдельно за белого. Выпили за белого, закусили салом. — Я вот думаю, — сказал Техас. Если псевдоплоть произошла от свиньи, то почему из нее не делают псевдосала? Гонек подавился и долго кашлял. Дурак думкой богатеет просипела наконец. Женщина ты скажешь как ведьмин студень размаришь. Мне про этого Таптыгина рассказывал Мегабайт, сказал Техас. Он его сразу к себе в группу припахал, не отмычкой, а в качестве тягловой силы. Отбил у наших минометчиков штуком. Ну, пошли. Мегабайт надеялся, что Таптыгин таежник опасно будет ходить и хищника, чуясь за версту. Он прет прямо на электро, В упор её не видит. Представляешь? Карусель, конечно, не всякий, новичок может заметить, но электро то Нет, говорит, там ничего. Зато я лосенка вижу. Представляешь, лосенка он видит. Когда-то в зоне лоси водились то, правда, но сейчас-то. Хватал-хватал мегабайт своего грузчика за штаны, да и надоело ему. Иди, говорит, куда хошь, Хожь к своему лосенку. Ну и подался паренек к пекинесу в бандиты. А зато он кабана валит пачками, подал голос бармен, мясом не таскает. Я теперь мороженое аргентинское барахло не беру, всегда со свежатиной. — Сами ведь лопаете, это вам не крыса на прутике. — С кабанами, да, — согласился Техас, — это ему в плюс. Только все равно темный он тип, с ним только белый и может в связке работать. — Гости идут, — объявил по громкой связи незримый вышибала Колчак Колчак сидел в бронированном предбаннике и фильтровал посетителей. — Югка Пека и Батюшка. — Весело будет, — скривился огонек. Два веселых молчуна. Вот же сычи! Конопатый Юг Капека вошел первым с большим рюкзаком, а батюшка, как обычно, незаметно проскользнул за свой столик в самом углу, вытащил старинную книгу в переплете с застежками и углубился в нее, обхватив лохматую голову руками. Батюшка действительно был когда-то священником, но его оттуда попросили. «Эй, вы че не здороваетесь?» — сказал Техас. «Вроде бы тут люди сидят». поставил на стол новенький рюкзак, снял куртку, повесил на спинку стула и только тогда сказал. «Тратутте». «Ну вот, не убыло от тебя», — сказал Техас. «А ты особо духовного звания», — батюшка Бороденку вскинул. «А с здравия не желаю». «Не в духе сегодня», — сказал Техас. «Опять надерешься и обличать будешь». «А вы не участвуете в бесплодных делах тьмы», — сказал батюшка, — «и пью я на свои». «Ты лучше зомбаков своих воспитывай», — сказал Огонек. «Мы тебе помещение очистили, а ты там что развел?» «Зомбариум?» «А говорил, храм восстанавливаешь Замбаков «Зомбаков-то легче обратить, чем вас», — сказал батюшка. «Зомбаки, они те же дети». «Э, что с тобой толковать», — сказал Огонек. «Юка». Что это я тебя давно не видел? Блудный сын суми не спеша раскурил трубочку, выпустил клуб дыма и произнес: «Париж ездил. Ну и как там Париж?» Оживился бармен Арчибальд. Что-то связывало загадочного бармена с Францией. Не зря к нему обращались месье. Дезертир Миротворец еще раз затянулся и выдохнул. Что НАТО не купил, что не НАТО купил? Как ты красочно излагаешь, сплеснул руками бармен. Я словно на Елисейских полях побывал. Деньги-то все ухнул на девочку. Юкапека повернул круглую стриженную голову и важно произнес: "Сколько Нато не истратил, сколько не Нато истратил". Тут к Фину подбежали кобра и синильга, защебетали, принялись потрошить рюкзак, доставать оттуда всякие бездгары и прочие полуграции Юкопека смотрел на них и улыбался краешками губ. Сона строгий, но добрый отец. «Деремата», — сказал Техас. «Стоило в Париж ездить. На любом китайском рынке». «Дурак ты, Техас», — бросила Синелька. «Была она метиской, в Якутии говорят, сахаляркой. Редкой красоты девушки рождаются там от смешанных браков. Черноглазые, со снежно-белой кожей. Только быстро линяет в зоне любая красота». А кобра, она и есть кобра. Прикинула к себе розовую комбинацию, зашипела. От вас вообще хрен чего дождешься, даже китайского. Юка не в Самаритен для бедных отоваривался, он не поленился в галерри Де Лафаевт сходить, потому что мужчина. И в доказательство сула Техасу внос яркую этикетку. Но не пришлось официанткам примерить обновки, так как вышибала колчак объявил. ах тонг". «Матадор с компанией уже хорошие. «Это плохо, — сказал Арчибальд, — очень плохо. Очень я не люблю, когда надираются на стороне. У нас что, коньяк прокис? Или отбивные несвежие? Я объявление повешу, приносить внутри себя спиртные напитки запрещается». Но загремела тяжелая дверь, и вломились в харчо четверо героев давешней игры «Освободите белого». «Месье Арчибальд!» — вскричал Матадор. — Всем шампанского! — Что за праздник? — поинтересовался бармен. — Та в его теперь кожный день свято, — объяснил мыло Решил прогулять свою Испанию. — Не праздник у меня, — пригорюнился Матадор. — Несчастье у меня. В Каталонии запретили кориду. Скоро и во всей стране запретят. — Ничего, — сказал Огонек. — С кровососами оттянешься, как все нормальные люди. — Ты живой еще, из — изумился Матодор. — Ну так мы это дело быстро исправим. — Солидный вроде бы человек, — сказал Арчибаль. — Сказано же драки только в вечернее время. Матодор посмотрел на часы. — Так уже скоро, чего тянуть? Но Киндер и Денмайский, ныне Печкин, ухватили седого гусара за руки и силой усадили за стол подальше от чистячков. Майло, с упреком сказал Арчибаль, — это где вы так захорошели? Там и трошечки из Нехай дивки к обосу тащат, та вареники, та в устриц. Устрицы у меня сегодня особенные подбочинился бармен. Тасманийские. Называются красотреа гигас. Знатоки ценят их за солоноватый вкус. Электровинниками забегали с подносами кобра и синилька, причем кобра спрашивала у каждого, не встречал ли он ниндзя. Ниндзю никто не видел. Только Мылов вдруг запел «Ниндзя, рыбка, ниндзя, птычка, ниндзя, гарно, молодычка!» Хорошо в зоне питаются Печкин Майский. разнообразно. Вчера жареная крыса, сегодня тасманийские устрицы. «Но, — воскликнул киндер, — завтра опять будет крыса!» «Увы!» — запечалился жу... пьяненький журналист.